Глава пятая. Строение и эволюция звезд. Сергей Анатольевич Ламзин. Действие драмы происходит в Млечном Пути. Действующие лица: 100 миллиардов звезд на небе и несколько сотен привязанных к Земле астрономов. Родульф Киппенхан, 1987 год. 5.1. Физика звезд. 5.1.1. Что такое модель звезды? Исследуя электромагнитное излучение звезды, мы получаем информацию о ее массе, светимости и физических условиях в ее внешних полупрозрачных слоях. Но вещество звездных недр непрозрачно для этого излучения, потому непосредственно заглянуть внутрь звезды мы не можем. Прямым источником информации о центральных областях звезд служат нейтрино, слабо взаимодействующие с веществом частицы — которые образуются при ядерных реакциях и практически беспрепятственно покидают звезду. Но пока нейтринные телескопы несовершенны, они позволяют изучать только Солнце. Рисунок 5.1. И процессы, протекающие при вспышках сверхновых звезд, да и то, если вспышка произошла не слишком далеко от нас. На чем же базируются наши знания о внутреннем строении звезд? Они основаны на результатах решения математических уравнений, которые описывают физические процессы, происходящие в звездных недрах. Разумеется, учесть все многообразие явлений и абсолютно точно их описать невозможно. Потому приходится ограничиваться наиболее важными для жизни звезд процессами и описывать их с разумной степенью точности. В итоге мы получаем модель внутреннего строения звезды. Построить модель звезды — значит найти в рамках используемого приближения как меняются вдоль радиуса звезды плотность, температура, химический состав ее вещества и другие связанные с ними параметры. Примером таких моделей служит модель Солнца. Смотрите приложение 5. Чем лучше изучены в лаборатории процессы, происходящие внутри звезд, тем точнее мы можем их описать математически и тем ближе будет рассчитанная нами модель звезды к реальности. Именно поэтому качественный скачок в понимании законов, управляющих жизнью звезд, произошел в XX веке после того, как были заложены основы атомной и ядерной физики. Чем детальнее и точнее описаны физические процессы, происходящие в звезде, тем труднее решить соответствующие математические уравнения, поэтому развитие физики звезд тесно связано с ростом производительности компьютеров. Создать теоретическую модель звезды, может лишь специалист. Но когда расчеты выполнены, их результаты могут быть поняты и не специалистом. Важно на качественном уровне разобраться в том, под действием каких сил звезда пребывает в равновесии или же испытывает колебания, что служит источником ее энергии, как эта энергия из недр звезды переносится наружу, и, наконец, какие факторы определяют эволюцию звезд. 5.1.2. Важнейшее свойство звезды. Из наблюдений следует, что температура вещества в атмосферах звезд составляет тысячи кельвинов, а внутри звезд, как показывают расчеты и подтверждают нейтринные наблюдения Солнца, миллионы кельвинов. При такой температуре, независимо от плотности и давления, все известные на Земле вещества переходят в газообразное состояние. Поэтому еще в конце XIX века астрономы пришли к выводу, что звезды — это раскаленные газовые шары, которые сила гравитации удерживает от разлета в окружающее их пустое пространство. Гравитация — полноправный хозяин в мире звезд. В микромире это не так. Гравитационное взаимодействие между элементарными частицами пренебрежимо мало. Например, сила электрического отталкивания двух протонов превосходит силу тяготения между ними в 10 в 39 степени раз. Но крупные тела состоят практически из одинакового количества положительных и отрицательных зарядов, действия которых на удаленную заряженную частицу взаимно компенсируются. В результате, по мере увеличения размера тела, роль электрического взаимодействия между отдельными его частями уменьшается, а роль гравитационного взаимодействия, напротив, возрастает, поскольку гравитационного отталкивания в природе не существует. Расчеты показывают, что у небесных тел с массой менее 10 в 21 степени килограмм — это астероиды и ядра комет, отдельные части объединены между собой в основном благодаря электростатическим силам, а связь частей у более массивных тел, звезд и планет осуществляет гравитационное взаимодействие. Чем дальше мы подвигаемся вглубь звезды, тем больше масса вышележащих слоев и тем сильнее под их весом сжимается газ. Иными словами, давление газа возрастает с глубиной, причем так, что вес каждого сферического слоя в точности компенсируется разностью сил давления на его внутренней и внешней границах. Рисунок 5.2. В земных условиях те же факторы обеспечивают механическое равновесие жидкости в водоемах и воздуха в атмосфере, поэтому принято говорить, что звезда находится в состоянии гидростатического равновесия. Если по той или иной причине давление в некоторые точки станет немного больше или меньше, чем вес выше лежащих слоев, то звезда слегка расширится или, соответственно, сожмется, и равновесие будет восстановлено. Поскольку информация об изменении давления в газе переносится звуковыми волнами, звезда восстанавливает утраченное механическое равновесие за время, которое требуется звуковым волнам, чтобы пройти диаметр звезды. Это время довольно мало. Например, для Солнца — около одного часа. Как правило, характерные времена тепловых процессов, протекающих в звезде, например, время переноса энергии из ядра к поверхности или время выгорания термоядерного топлива, значительно больше сотни тысяч, миллионы и даже миллиарды лет. Поэтому перестройка структуры звезды и в ходе ее эволюции происходит так, что газовое давление всегда успевает приспособиться к новым условиям, и звезда практически не выходит из состояния гидростатического равновесия. 5.1.3. Источники звездной энергии. Геологи находят остатки ископаемых организмов в земных породах, возраст которых превышает 3 миллиарда лет. Следовательно, температура на поверхности Земли в ту эпоху не слишком отличалась от современной. А это означает, что на протяжении более миллиарда лет светимость Солнца была почти такой же, как сейчас, приблизительно равна 4 умноженным на 10 в 26 степени ватт. Еще в середине XIX века астрономы поняли, что тепло, выделяющееся при химических реакциях, не может поддерживать солнечную светимость на современном уровне дольше 5000 лет. Немецкий врач Юлиус Майер, 1814-1878 годы, исследования которого привели к открытию закона сохранения энергии, предположил, что Солнце светит за счет тепла, выделяющегося при падении на его поверхность комет и метеоритов. Но притяжение Солнца не может разогнать падающие тела до скорости свыше 620 км в секунду. Учитывая, что при торможении в тепло переходит кинетическая энергия тела, mV в квадрате, деленное на 2, легко подсчитать, что для поддержания светимости Солнца на него ежегодно должна падать масса, почти равная массе Луны. При таком темпе аккреции через 30 миллионов лет масса Солнца возросла бы вдвое по сравнению с нынешней. Как выяснилось позже, именно падение околозвездного вещества обеспечивает высокую светимость самых молодых звезд и некоторых старых звездных остатков — белых карликов, нейтронных звезд, черных дыр. Но к Солнцу и подобным ему звездам среднего возраста, пребывающим в полном рассвете сил, процесс аккреции отношения не имеет. Астрономы XIX века подтвердили, что не наблюдают падение комет на Солнце в таком количестве. Обдумывая идею Майера, Немецкий естествоиспытатель Герман Гельмгольц, 1821-1894 годы, предположил, что на Солнце не обязательно должно что-то падать снаружи. Падать на него может вещество самого Солнца. Посмотрим еще раз на формулу для кинетической энергии. mV в квадрате, деленное на 2. Большой приток энергии обеспечивается либо высокой скоростью, либо большой массой. Поддержание высокой температуры звезды может происходить вследствие ее медленного сжатия. Сила тяготения при сжатии звезды совершает над газом работу, и это приводит к его нагреву. По расчетам английского физика Уильяма Томпсона Лорда Кельвина, 1824 и 1907 годы, чтобы поддерживать свою светимость на современном уровне, Солнце должно ежегодно сжиматься всего на 90 метров, то есть примерно на одну 15-миллионную своего радиуса. По оценке Томпсона, сжимающееся Солнце могло светить не менее ярко, чем сегодня на протяжении почти 30 миллионов лет. Но в конце XIX века это время не казалось таким уж огромным, хотя и существенно превышало библейские тысячи лет от сотворения мира. Как пишет Артур Эддингтон, 1928 год, даже в то время такой срок был на один слишком малым, но Кельвин убеждал геологов и биологов, что они должны уложить земную историю в пределы этого срока. Поскольку других источников энергии не было видно, гипотезу гравитационного сжатия не оспаривали даже в начале XX века, хотя геологи без колебаний указывали возраст Земли в миллиарды лет. При этом дата творения, предложенная Лордом Кельвином, упоминалась не с большим уважением, чем библейское, пишет Эдингтон. В первые десятилетия 20 века, используя радиоизотопный анализ, физики надежно доказали, что возраст Земли, а значит и Солнце, миллиарды лет. После этого гипотезы о и сжатия были безоговорочно отвергнуты. Гравитация как источник энергии не оправдала себя. Однако теперь известно, что выделение тепла за счет гравитационного сжатия служит основным источником энергии на стадии формирования звезд из межзвездного газа, а также на отдельных, сравнительно коротких этапах жизни нестационарных звезд. Но это уже другая история, и к этому мы еще вернемся. В поисках источников звездной энергии ученые обратились к процессам, протекающим в микромире. В начале 1920-х годов несколько астрономов независимо друг от друга высказали предположение, что энергия внутри звезд может выделяться при слиянии атомных ядер. Этот процесс привлек внимание еще и потому, что открывал возможность объяснить происхождение элементов в результате последовательного слияния ядер атомов водорода — протонов. В 1919 году Эрнест Резерфорд, 1871-1937 годы, доказал, что ядерные реакции возможны. Он наблюдал, как при столкновении быстрой альфа-частицы, ядра гелия с ядром азота рождалось ядро кислорода. Впрочем, как раз эта реакция не сопровождается выделением энергии, а, напротив, требует ее затраты. Кроме того, расчеты показывали, что для протекания ядерных реакций необходима температура в сотни раз больше той, что могла быть в центре Солнца. Проблема не подавалась решению, пока физики оперировали классической динамикой и представлениями всего о двух элементарных частицах — электроне и протоне. Лишь в конце 1930-х годов удалось преодолеть все трудности и выяснить, какие именно ядерные реакции могут поддерживать светимость звезд — и как зависит скорость энерговыделения в этих реакциях от температуры. Это стало возможным благодаря успехам квантовой механики и открытию в 1932 году двух новых элементарных частиц — нейтрона и позитрона. 5.1.4. Ядерные реакции. Как известно, атомы состоят из положительно заряженного ядра, вокруг которого обращаются отрицательно заряженные электроны. За положительный заряд ядра ответственны входящие в него протоны. По абсолютной величине электрический заряд протона равен заряду электрона, но масса протона в 1836 раз больше. В земных условиях большинство атомов электронейтральны. Электронов вокруг ядра столько же, сколько протонов в ядре, и число это равно порядковому номеру элемента в таблице Менделеева. Кроме протонов в состав ядра входят нейтроны, не имеющие электрического заряда. Масса нейтрона примерно на 0,1% больше, чем протона. Часто протоны и нейтроны называют одним именем — нуклоны. Принято обозначать атомные ядра символом соответствующего химического элемента, указывая с левой стороны в виде индексов общее число нуклонов в ядре вверху и число протонов внизу. Например, 56 вверху, 26 внизу — ферум. ядро атома железа, состоящее из 26 протонов и 30 нейтронов. Размеры атомных ядер в десятки тысяч раз меньше характерного размера электронных орбит в атоме, поэтому взаимодействие с электронами не может скомпенсировать силу отталкивания, действующую между одноименно заряженными протонами в ядре. Разрушению атомных ядер препятствует особый вид взаимодействия между нуклонами, сильное взаимодействие, которое проявляется как сила их взаимного притяжения. При одинаковом расстоянии притяжение между двумя протонами такое же, как между двумя нейтронами или между нейтроном и протоном. С увеличением расстояния между нуклонами, маленькая r, сила ядерного воздействия убывает гораздо быстрее, чем сила электростатического отталкивания протонов. При r, маленькая, больше 10 в минус 15 степени метров, сильное взаимодействие становится пренебрежимо слабым. Поэтому любой нуклон притягивает к себе лишь ближайших соседей, тогда как протон ощущает силу отталкивания со стороны всех остальных протонов ядра. Поскольку нейтроны не испытывают отталкивания, а только притягивают к себе соседние нуклоны, их присутствие делает ядра более прочными. В свободном состоянии нейтрон живет в среднем всего около 15 минут, а затем распадается на протон, электрон и антинейтрино. Почему же тогда существуют атомные ядра, в состав которых входят нейтроны? Если в ядре атома нейтрон распадается, то получится новое ядро, энергия которого может быть либо меньше, либо больше энергии исходного ядра. Если оно меньше, то распад нейтрона энергетически выгоден, и потому рано или поздно он произойдет. Такие ядра называют бета-радиоактивными. А во втором случае нейтрон распасться не сможет, поскольку это привело бы к нарушению закона сохранения энергии. Такое ядро оказывается устойчивым относительно бета-распада. Если представить ядро в виде сферы, состоящей из плотно упакованных шариков-нуклонов, то все эти шарики можно разделить на две категории — внутренние и поверхностные. Внутренние нуклоны окружены соседями со всех сторон, а у поверхностных с внешней стороны соседей нет. Сила притяжения в ядре действует только между соседними частицами, поэтому внутренние нуклоны крепче связаны с ядром, чем поверхностные. Следовательно, чем меньше доля нуклонов, находящихся на поверхности ядра, тем прочнее ядро в целом. Заменив в нашей схеме ядро капли жидкости, а нуклон — молекулой, мы увидим, что именно так в школьном учебнике физики объясняется, почему жидкости обладают поверхностным натяжением, стремлением свести к минимуму свою поверхность. По этой причине, в частности, две соприкоснувшиеся капельки воды сливаются в одну более крупную каплю. Процесс слияния капель сопровождается переходом части потенциальной энергии межмолекулярного взаимодействия в кинетическую энергию движения молекул, то есть в тепло. Температура воды немного увеличивается. Аналогия с каплей воды позволяет понять, почему при тесном сближении двух легких ядер происходит их слияние и образуется более тяжелое ядро нового элемента. Этот процесс называют ядерной реакцией синтеза. Однако добыть эту ядерную реакцию связи непросто. Чтобы сблизить ядра до расстояния примерно 10 в минус 15 степени метра, при котором начинаются сильные взаимодействия, надо преодолеть действующие между протонами силы отталкивания, а для этого следует сталкивать исходные ядра с большой скоростью. Этого можно добиться, разгоняя заряженные частицы электрическим полем в ускорителе, а можно просто нагреть газ до очень высокой температуры. Синтез более тяжелых ядер из легких, происходящий при столкновении вследствие теплового движения, называют термоядерными реакциями. Чтобы в газе начались термоядерные реакции, его нужно нагреть до температуры свыше 1 миллиона кельвинов. Причем, чем больше заряды сталкивающихся ядер, тем горячее должен быть газ, поскольку с ростом заряда возрастает и сила электрического отталкивания. Но уж если термоядерные реакции начались, то мы с лихвой окупаем затраты энергии на нагрев газа. Например, в центре Солнца при слиянии четырех протонов в ядро гелия выделяется в тысячу раз больше энергии, чем требуется для взаимного сближения протонов. Вернемся к капельной модели ядра. Сравнивая атомное ядро с каплей воды, мы пока не учли, что ядро имеет электрический заряд. А что происходит, когда соприкасаются две электрически заряженные капли? Пока заряд мал, приведенные в соприкосновение капли по-прежнему стремятся слиться, но чем больше суммарный заряд капелек, тем более приплюснутой оказывается форма образовавшейся капли. Это связано с тем, что, стремясь отодвинуться друг от друга, одноименные заряды тянут за собой молекулы воды, увеличивая площадь поверхности капли. Поэтому слияние заряженных капелек уже не столь выгодно с энергетической точки зрения, как это было при отсутствии заряда. Более того, начиная с некоторой величины, заряды соприкасающиеся капельки вообще не станут сливаться, если только мы не приложим дополнительных усилий, то есть не затратим на это энергию. А если заряд капелек сделать еще больше, то вскоре после того, как мы насильно сольем маленькие капли, образовавшаяся большая капля распадется на фрагменты меньшего размера. По тем же причинам слияние атомных ядер сопровождается выделением энергии связи только вплоть до образования ядра железа 56 вверху, 26 внизу — ферум, а синтез ядер более тяжелых элементов, напротив, отбирает у газа тепловую энергию. Поэтому ядерные реакции могут снабжать звезду тепловой энергией лишь до тех пор, пока все ядра легких элементов не превратятся в ядра железа, своего рода ядерную залу. Элементы тяжелее железа синтезируются в недрах звезд только во время процессов взрывного характера. Например, при вспышках сверхновых, когда быстрое сжатие звезды сопровождается выделением огромного количества тепла. Из тяжелых ядер абсолютно устойчивым могут быть лишь ядра атомов с числом протонов Z меньше 83, то есть до Висмута включительно. И хотя некоторые ядра Z больше 83 могут жить достаточно долго, например, среднее время жизни ядер урана 238 вверху, 92 внизу Ю, около 5 миллиардов лет, всем им на одинаковая судьба — распад на два или несколько ядер с меньшим зарядом. Отметим еще две особенности поведения нуклонов, важные для понимания физики ядерных реакций. Но клоны в ядре не покоятся, а движутся, подчиняясь как электроны в атоме законам квантовой механики. Поэтому энергия ядра может принимать множество дискретных значений, каждая из которых соответствует определенной совокупности орбит нуклонов из числа разрешенных квантовыми законами. Если внешнее воздействие отсутствует, то ядро находится в основном состоянии с минимальной энергией. При столкновении ядер часть их кинетической энергии может уйти на то, чтобы возбудить одно из ядер, заставив его наклоны двигаться по более высоким орбитам. Чаще всего этим и заканчиваются столкновения ядер, а их слияние с образованием нового ядра — гораздо менее вероятный процесс. Кстати, если произошло слияние, то и новорожденные ядра обычно появляются на свет в возбужденном состоянии. Через некоторое время возбужденное ядро возвращается в основное состояние, отдавая избыток энергии кванту электромагнитного излучения — гамма. Обычно это квант-гамма-диапазона. Впрочем, столкновение может закончиться и трагически. Сильно возбужденное ядро может распасться на два более легких ядра. Разрушится ядро может и от того, что поглотит достаточно энергичный гамма-квант. Позже мы узнаем, что именно этот процесс служит причиной катастрофической гибели массивных звезд. Вторая особенность поведения нуклонов состоит в том, что при ядерных реакциях нейтроны могут превращаться в протоны, а протоны — в нейтроны. При этом не происходит нарушение закона сохранения заряда, поскольку первый процесс сопровождается рождением электрона, а второй — позитрона, частицы, которая во всем является точной копией электрона, но имеет положительный электрический заряд. Кроме того, вместе с позитроном всегда рождается еще одна частица — нейтрино, а вместе с электроном — антинейтрино. Это видно на примере ядерной реакции, протекающей в недрах Солнца, в которой при столкновении двух протонов образуется ядро тяжелого изотопа водорода — дейтерия. Нейтрино и антинейтрино настолько слабо поглощаются веществом, что способны вылетать из центра звезды наружу. И хотя по той же причине их трудно зарегистрировать на Земле, ученые не жалеют усилий для создания нейтринных детекторов, которые позволят непосредственно заглянуть в звездные недра. Оказалось, что в недрах Солнца и других звезд главной последовательности происходит цепочка реакции, приводящая к слиянию четырех протонов в ядро атомогеля, причем рождение каждого такого ядра сопровождается выделением энергии, ЕН приблизительно равно 4 умноженным на 10 в минус 12 степени джоулей. Часть этой энергии уносит электромагнитное излучение, гамма-кванты, а часть переходит в кинетическую энергию образовавшегося ядра, которая сразу после рождения движется со скоростью около 1000 км в секунду. Вскоре гамма-кванты поглощаются веществом, а энергия быстрой альфа-частицы перераспределяется между соседними ядрами при их взаимных столкновениях. Происходит нагрев газа. Поделив светимость Солнца на ЕН — Найдем, что ежесекунда внутри Солнца образуется около 10 в 38 степени ядер гелия и пропадает в 4 раза больше протонов. Это, конечно, огромная величина, но великие запасы ядерного горючего. Масса Солнца приблизительно равна 2 умноженным на 10 в 30 степени килограммам, причем состоит оно в основном из водорода, то есть из протонов. А поскольку масса протонов mP равно 1,67 умноженным на 10 в минус 27 степени килограмм, то общее число протонов внутри Солнца, Np приблизительно равно 10 в 57 степени. Даже если предположить, что в недрах Солнца может сгореть не все топливо, а лишь та его часть, которая находится в области высоких температур, достаточных для термоядерных реакций, это около 10% общей массы, то и при этом термоядерное горение водорода может поддерживать светимость Солнца почти 10 миллиардов лет. В этом легко убедиться, разделив запас топлива 0,1 НП на число ежесекундно гибнущих протонов, 4 умноженное на 10 в 38 степени. 5.1.5. Перенос тепла в недрах звезд. Выделение тепла при сжатии звезды, и тем более при протекании термоядерных реакций, происходит глубоко в недрах газового шара, а излучение уносит эту энергию с его поверхности, что обусловливает передачу тепла из внутренних областей во внешние. А поскольку поток тепла всегда направлен от горячих слоев к более холодным, температура газа в звездах должна увеличиваться с глубиной, достигая в центре максимального значения. В стационарном состоянии распределение температуры вдоль радиуса должно установиться таким, чтобы внутри каждого тонкого сферического слоя соблюдалось условие теплового равновесия. Если в слое нет собственных источников энергии, то баланс входящего и выходящего тепла должен быть нулевым. Если же в слое, например, в результате термоядерных реакций, выделяется некоторое количество тепла с мощностью Q, то разница между притоком и оттоком тепла должна быть равна Q. Перенос тепла в звездах в основном осуществляется излучением, а когда лучистый перенос энергии не справляется с этой задачей, избыточную энергию переносит конвекция. Примеры конвекции широко известны. Конвективное движение воды переносит тепло в нагреваемый снизу кастрюле. Конвекция воздуха происходит в земной атмосфере, поскольку она прозрачна для солнечного света и греется от контакта с почвой, ранее нагретой солнечными лучами. Одним словом, этот процесс всем известен и, казалось бы, хорошо изучен. Нагретое вещество расширяется и всплывает, а охладившись, сжимается и тонет. Однако в звездах характер конвективного перемешивания оказался настолько сложным, что пока не удалось создать хорошей математической модели для его описания. Приходится пользоваться довольно грубыми приближениями, и это вносит заметную неопределенность в наши знания о внутреннем строении и эволюции звезд. Между тем, конвекция не только переносит тепло, но и перемешивает вещество внутри звезды, вынося синтезированные в звездных недрах химические элементы на поверхность, откуда звездный ветер уносит их в звездное пространство. Итак, конвекция развивается в тех областях звезды, где излучение не справляется с переносом энергии. А эффективность лучистого переноса определяется степенью прозрачности вещества. Чем прозрачнее газ, тем легче перетекает сквозь него излучение из горячих областей в более холодный. Степень прозрачности вещества, очевидно, зависит от толщины его слоя, S, плотности вещества, P, и способности его атомов взаимодействовать с квантами излучения. Последнюю характеристику называют коэффициентом непрозрачности вещества на единицу массы — хи. Доля излучения, поглощенного тонким слоем вещества, определяется произведением этих трех величин хи п Если эта доля близка к единице, слой практически непрозрачен. Следовательно, толщина непрозрачного слоя по порядку величины равна s приблизительно равно, скобки открываются, хи пи, скобка закрывается в минус первой степени. Обычно эту величину называют длиной свободного пробега фотона. Рассчитанный коэффициент непрозрачности для вещества в недрах Солнца приведен в приложении таблицы 5. Как видим, во внутренней части Солнца хи около 1 квадратного сантиметра на грамм, а пи — около 10 граммов на кубический сантиметр, поэтому s — около 1 миллиметра. То есть в среднем солнечное вещество поглощает свет так же эффективно, как стекла солнечных очков. Однако вблизи поверхности коэффициент поглощения резко возрастает, делая лучистый перенос энергии малоэффективным и создавая условия для развития конвекции. Чтобы понять причину подобного изменения, нам следует вспомнить, как на микроуровне вещество взаимодействует с излучением. 5.1.6. Взаимодействие вещества с излучением. Рассмотрим некоторый объем горячего газа, плотность которого не слишком велика, так что взаимодействие частиц газа друг с другом происходит только в моменты их столкновений. Как правило, это взаимодействие приводит к перераспределению кинетических энергий сталкивающихся атомов. Но иногда часть этой кинетической энергии расходуется на то, чтобы перевести один из электронов в атоме на более высокую орбиту. Обычно в возбужденном состоянии атом пребывает около 10 в минус 8 степени секунд, после чего электрон возвращается на исходную орбиту, излучая избыточную энергию в виде фотона. Покидая объем газа, фотон уносит часть энергии теплового движения частиц, затраченную на его рождение. Таким образом, мы рассмотрели один из механизмов охлаждения газа за счет излучения. Разумеется, на месте атома могла бы быть молекула или ион, если вокруг него обращается хотя бы один электрон. Представим себе, что описанный процесс прокручивается как кинофильм в обратном направлении. Тогда мы увидим следующую картину. Снаружи в объем газа влетает фотон, наталкивается на атом и поглощается. Энергия фотона передается одному из электронов, который переходит на более высокий уровень, атом становится возбужденным. И тотчас же после этого Чего только не бывает в кино, с возбужденным атомом сталкивается другой атом. В момент контакта электрон в возбужденном атоме возвращается на нижний уровень. Освободившаяся при этом энергия переходит в кинетическую энергию атомов. После соударения они разлетаются, приобретая дополнительные скорости. Кино закончилось, и мы понимаем, что увидели сейчас, как происходит нагрев газа излучением. Возможны и другие процессы, в которых газ приобретает или теряет энергию, взаимодействуя с излучением. Например, при столкновении атомов может происходить не только их возбуждение, но даже ионизация. Если энергия столкновения достаточно велика, один из электронов способен совсем оторваться, а затем присоединиться к другому иону, излучив фотон. При этом, как и в предыдущих случаях, вместо атома можно рассматривать молекулу или ион, у которого сохранился хотя бы один связанный электрон. Впрочем, даже полностью ионизованный газ взаимодействует с излучением. Свободный электрон, пролетая мимо иона, может излучить или поглотить фотон, изменив при этом свою кинетическую энергию, однако оставшись свободным. Первый процесс приводит к охлаждению, а второй к нагреву газа. Это явление так и называют свободно-свободные переходы электрона. Говоря об охлаждении газа за счет излучения, Мы полагали, что родившийся фотон может беспрепятственно покинуть газовое облако. Но если на пути фотона окажется много атомов, готовых поглотить его, то, пройдя некоторое расстояние, фотон будет поглощен, перенеся таким образом энергию из одной части облака в другую. Этот процесс, называемый лучистой теплопроводностью, один из основных механизмов переноса тепла из центральных областей звезды в ее внешние слои. Непрозрачность вещества внутри звезд очень велика. Мы уже оценивали среднюю длину свободного пробега фотона в недрах Солнца — около 1 мм. А, например, в ядре Солнца фотон от момента своего рождения до гибели в среднем проходит всего около 0,1 мм. Пройдя такое расстояние, фотон почти наверняка поглощается. Но на смену погибшему фотону почти тотчас рождается новый, и это продолжается до тех пор, Пока далекие потомки того первого, рожденного в ядерных реакциях фотона, не доберутся до края звезды. Только там в звездной атмосфере, где плотность мала и газ почти прозрачен, у фотонов появляется шанс покинуть звезду, унеся с собой энергию, рожденную в ядерных реакциях. Следует учесть, что стартовавший из ядра звезды энергичный гамма-квант постепенно дробится на кванты с меньшей энергией. Продвигаясь из глубины к поверхности, излучение остывает, но поток энергии сохраняется. Поэтому вместо одного могучего гамма-кванта, рожденного в ядерной реакции, к поверхности звезды добирается группа оптических фотонов, далеких потомков исходного гамма-кванта. А долго ли длится путешествие фотона из центра звезды к поверхности? Если бы движение происходило по прямой, то со скоростью 300 тысяч км в секунду фотон выбрался бы из недр Солнца всего за пару секунд. Но в действительности так не бывает. После каждого эпизода поглощения излучения новый фотон летит в произвольном направлении, забыв, откуда пришел его предок. Поэтому путь фотона к поверхности похож на хаотическое блуждание Броуновской частицы и длится очень долго. От центра Солнца до поверхности фотон, точнее его потомки, добирается около миллиона лет. Уходящее с поверхности звезды излучение безвозвратно уносит энергию. В этом и состоит причина эволюции звезды. Если бы звезда не менялась, то потеря тепла привела бы к охлаждению газа и уменьшению его давления, а это повлекло бы за собой нарушение гидростатического равновесия. Поэтому для компенсации тепловых потерь нормальная звезда вынуждена либо сжигать запасы ядерного топлива, либо сжиматься, выделяя в виде тепла свою гравитационную энергию. О том, как изменяется при этом структура звезды, мы расскажем в следующих разделах. 5.1.7. Расчет эволюции звезды. Давление, плотность и температура газа в стационарной звезде должны меняться вдоль радиуса так, чтобы везде выполнялись условия механического и теплового равновесия. При этом эффективность переноса тепла и скорость выделения энергии в ядерных реакциях сами зависят от плотности, температуры и химического состава газа. Поэтому все протекающие в звезде процессы оказываются взаимосвязанными, и для расчета внутреннего строения звезды приходится одновременно решать несколько взаимосвязанных дифференциальных уравнений. Законы физики, определяющие строение и эволюцию звезды, разумеется, одинаковы для всех звезд. Но есть две важнейшие характеристики, которые делают жизненный путь каждой звезды уникальным. Это ее исходная масса и химический состав. Поэтому для расчета внутреннего строения одиночной звезды Компьютеру нужно указать ее полную массу и распределение химических элементов вдоль радиуса. Из наблюдений мы можем узнать лишь химический состав звездных атмосфер. Но астрономам не приходится гадать, каков он внутри звезды, перебирая бесчисленное множество вариантов. Дело в том, что когда звезды формируются из межзвёздного газа, их вещество хорошо перемешивается, поэтому свою жизнь звезды начинают имея однородный химический состав. Именно его задают при моделировании в качестве исходного параметра, а дальнейший расчет показывает, как со временем изменяется содержание того или иного элемента в результате ядерных реакций. Поэтому начав расчет с момента зарождения звезды из облака, Можно шаг за шагом, в принципе, узнать ее строение в любой дальнейший момент времени, проследить весь ее жизненный путь. Впрочем, чаще всего расчеты ведут от момента, когда облако уже сжалось, пришло в состояние равновесия и в новорожденной звезде начинаются ядерные реакции. В меньшей степени, чем от массы и химического состава, судьба звезды зависит от начальной скорости ее вращения вокруг оси и от напряженности ее магнитного поля. Эти факторы влияют не столько на внутреннее строение звезды, сколько на процессы в ее атмосфере. Рассчитать внутреннее строение и эволюцию звезды, входящей в тесную двойную систему, гораздо сложнее, чем эволюцию одиночной звезды, поскольку приходится учитывать взаимное влияние компонентов друг на друга. Однако в настоящее время эти сложности имеют скорее технический, чем принципиальный характер. В ходе эволюции звезды изменяется химический состав ее недр, Перераспределяется плотность, меняется тип ядерных реакций. Математическая модель звезды позволяет рассчитать все эти изменения, но как сравнить их с характеристиками реальных звезд? Наблюдая звезду, мы можем в лучшем случае измерить ее массу, радиус, светимость, то есть полную мощность излучения, температуру видимой поверхности и химический состав поверхностных слоев. К счастью, эволюционные изменения внутреннего строения звезды влияют и на ее внешний облик. С возрастом меняются ее радиус, светимость и температура поверхности. Поскольку эти изменения происходят достаточно плавно, в пространстве наблюдаемых параметров положение звезды перемещается по некоторой траектории, которую называют эволюционным треком. Правда, большую часть жизни звезды, ее масса и состав поверхности остаются почти неизменными, но радиус, светимость и температура меняются весьма заметно. Казалось бы, за изменением этих трех параметров можно проследить только на трехмерной диаграмме, но это не так. Если спектр звезды близок к спектру абсолютно черного тела, а в целом это недалеко от истины, то ее светимость связана с температурой и радиусом поверхности. L равно 4πR во второй степени, Сигма Т в четвертой степени EFF, где 4πr во второй степени — площадь поверхности звезды, Сигма Т в четвертой степени FF мощность излучения единицы поверхности черного тела, Сигма — постоянная Стефана Больцмана, Ти-ФФ — эффективная температура звезды, то есть температура абсолютно черного сферического тела, равного звезде по радиусу и светимости. Используя эту связь между R и и FF, можно на двумерной диаграмме, демонстрирующей параметры L и e, T и e, FF, изобразить и параметр R, например, линиями равных радиусов. Смотрите рисунок 4.30, по которому легко проследить эволюцию размера звезды. Задавшись массой звезды и ее начальным химическим составом, можно проследить за изменением величин L и e, T и e, FF со временем, причем всего за несколько часов работы компьютера мы узнаем, что происходит со звездой на протяжении нескольких миллиардов лет ее жизни. Заранее известно, насколько верно то или иное предположение о процессах, протекающих внутри звезд. Судить об этом можно только по способности теории объяснять известные наблюдения и верно предсказывать новые, ранее неизвестные закономерности. Судя по всему, общий характер современных представлений об эволюции звезд в будущем радикально не изменится. Однако следует признать, что мы еще не до конца понимаем некоторые важные детали звездной эволюции. Далее мы обсудим, как сравнение наблюдаемых характеристик звезд с результатами расчетов звездных моделей позволяет определить возраст, массу и химический состав звезд, а также понять, почему одни звезды выглядят неизменными на протяжении всей истории их исследования, а другие, напротив, меняют свои характеристики буквально у нас на глазах всего за несколько секунд. 5.1.8. Рождение звезд. Идею о формировании звезд из разряженного межзвёздного вещества обсуждал еще Ньютон 1643-1727 годы, но окончательно убедиться в ее справедливости позволили астрономические наблюдения лишь во второй половине XX века. С помощью инфракрасных и радиотелескопов не только были найдены подходящие облака межзвездного газа, но и удалось проследить за тем, как эти облака теряют устойчивость и сжимаются силой тяготения, начиная свое превращение в звезды. Оказалось, что непосредственно перед началом сжатия температура газа в недрах таких облаков составляет всего 10-30 кельвинов, а иногда даже 3-5 кельвинов, то есть это самые холодные объекты во Вселенной. Состоят они в основном из молекул водорода и атомов гелия. Прочие химические элементы представлены в небольшом количестве и сосредоточены главным образом в пылинках размером около 0,1 микрометра. Хотя по межзвездным стандартам эти облака считаются весьма плотными, по земным меркам они очень разрежены. Среднее расстояние между пылинками составляет несколько метров, а в одном кубическом метре газа присутствует около 2 миллиардов молекул, что в 10 в 16 степени раз меньше, чем в воздухе при нормальных условиях. Поэтому газовая пылевая туманность, из которой 5 миллиардов лет назад образовалось Солнце, была примерно в 10 миллионов раз больше современного размера нашего светила. Хотя по земной привычке мы называем области концентрации межзвездного газа облаками, следует понимать, что по своему поведению они существенно отличаются от привычных для нас атмосферных облаков. Например, земные облака плавают в атмосфере, поскольку их плотность практически такая же, как у окружающего воздуха, а межзвездные облака в сотни раз плотнее межоблачной среды и поэтому движутся по галактическим орбитам как индивидуальные объекты, практически как звезды но главное различие между атмосферными и межзвездными облаками — в их массе. У межзвездных облаков она достигает миллионов масс Солнца, что делает гравитацию важнейшим фактором их эволюции. Небольшие облака в течение некоторого времени способны противостоять силе тяжести. Но, случайно сталкиваясь и сливаясь друг с другом, они увеличивают свою массу и вместе с ней роль гравитации. Начав сжиматься под действием собственного тяготения, облако уже не может вернуться к исходному состоянию равновесия. Дело в том, что с уменьшением размера облака сила тяготения нарастает значительно быстрее, чем противодействующая ей сила газового давления. Причина этого состоит в очень эффективном охлаждении вещества. Все выделяющееся при сжатии тепло покидает облако в виде инфракрасного излучения пыли. Правда, при сжатии облака становится все менее прозрачным для излучения, поскольку количество поглощающих частиц на пути луча возрастает. Но пока облако не достигло очень высокой плотности, при которой инфракрасным квантам трудно его покинуть, температура в нем держится на почти постоянной и очень низкой отметке, всего несколько кельвинов. Поэтому градиент давления, выталкивающая сила, растет довольно медленно, а вес элемента объема облака возрастает заметно быстрее. По мере сжатия облака и роста его плотности, сила тяготения все сильнее доминирует над силой газового давления. По этой причине скорое сжатие облака непрерывно возрастает, и примерно за полмиллиона лет его размер уменьшается в тысячу раз. Объем облака при этом уменьшается в миллиард раз, и во столько же раз возрастает средняя плотность газа. Из-за того, что сжатие протекает неоднородно, плотность быстрее всего нарастает в центральных областях. Это приводит к тому, что именно в центре облака вещество становится непрозрачным для инфракрасного излучения, и это резко снижает эффективность охлаждения. Центральные области начинают быстро нагреваться, и давление газа внутри них начинает расти гораздо быстрее, чем раньше, замедляя сжатие. Вскоре давление становится настолько большим, что сжатие совсем прекращается, и внутри облака образуется гидростатически равновесное ядро. Зародыш звезды, масса которого составляет всего несколько процентов от массы облака. За пределами ядра газ по-прежнему прозрачен для инфракрасного излучения и продолжает практически свободно падать к центру. Сжимающееся облако, внутри которого сформировалось равновесное ядро, называют протозвездой. Падающий со скоростью несколько километров в секунду газ оболочки наталкивается на неподвижное вещество ядра и резко тормозится вплоть до полной остановки. При этом его кинетическая энергия переходит в тепло, около 50% которого идет на разогрев газа, а остальное излучается наружу. Вначале это излучение состоит из инфракрасных фотонов, но по мере того, как растут массы ядра и его температура, в спектре излучения появляется все больше квантов видимого света. Однако толстая внешняя оболочка непрозрачна для видимого света, который поглощается пылинками и переизлучается в инфракрасном диапазоне. Поэтому для внешнего наблюдателя протозвезда выглядит как яркий, но довольно холодный источник инфракрасного излучения. Пылевой кокон скрывает зародыш звезды от оптических телескопов. Расчеты показывают, и наблюдения это подтверждают, что ежегодные заболочки протозвезды на ее ядро падает примерно 10 в минус пятой степени массы Солнца газа. Поделив исходную массу облака на эту величину, Мы увидим, что длительность стадии протозвезды составляет около 10 в пятой степени массы на массу Солнца лет. Когда оболочка почти полностью выпадет на ядро и становится прозрачной, ядро как бы вылупляется из кокона. Происходит превращение протозвезды в молодую звезду. Внешние молодые звезды очень похожи на взрослые звезды, хотя температура в их недрах еще недостаточно высока для протекания ядерных реакций. Чтобы компенсировать потерю тепла, уходящего с излучением, Молодые звезды вынуждены медленно сжиматься. При этом выделяется тепло за счет работы силы тяготения. Часть этого тепла уносит излучение, а другая его часть разогревает внутренние слои звезды, поддерживая этим состояние гидростатического квазиравновесия. (квази-минус), поскольку звезда все же медленно сжимается. Когда температура в центре молодой звезды превысит несколько миллионов градусов, начинаются ядерные реакции, в результате которых водород превращается в гелий. С ростом ядерного энерговыделения сжатие замедляется, и в конце концов термоядерный реактор звезды берет на себя все расходы по поддержанию ее светимости. Сжатие звезды прекращается, ее наблюдаемые параметры надолго стабилизируются, и молодая звезда превращается во взрослую звезду главной последовательности. Молодому Солнцу понадобилось около 30 миллионов лет медленного сжатия, чтобы температура в его центре выросла до величины, близкой к современному значению. Чем больше массы молодой звезды, тем быстрее заканчиваются ее сжатие и превращение в звезду главной последовательности. Например, звездам с массой 10 масс Солнца для этого требуется около 300 тысяч лет, а звезды с массой 0,1 масс Солнца — 800 миллионов лет. Облака с массой меньше 0 0,8 масс Солнца вообще никогда не превратятся в настоящие звезды при сжатии плотность в центральных областях растет гораздо быстрее температуры, и это приводит к тому, что движение электронов в газе приобретает своеобразный характер, определяемый законами квантовой механики. Свойства вырожденного электронного газа, с которыми мы познакомимся далее, таковы, что при той же плотности он обладает большим давлением, чем классический газ, свойства которого изучают в школьном курсе физики. Поэтому температура вырожденного газа очень медленно увеличивается при сжатии, И это не позволяет недрам маломассивных облаков нагреться до такого уровня, при котором термоядерные реакции смогли бы поддерживать светимость звезды. Такие объекты, промежуточные по своим свойствам между звездами и планетами, имеют эффективную температуру менее 2000 Кельвинов и по цвету напоминают спелую вишню, хотя их почему-то назвали не вишневыми, а коричневыми карликами. Смотрите раздел 4.3.3. Открытые коричневые карлики были сравнительно недавно. Проще всего они обнаруживаются как спутники близких маломассивных звезд, рисунок 5.13, поскольку имеют очень низкую светимость и рядом с яркими звездами практически незаметны, а вне двойных систем их трудно отличить от миллиардов далеких тусклых звезд. Для коричневых карликов уже введены специальные спектральные классы, объединяющие объекты с температурой 1300-2000 Кельвинов, класс L и 700-1300 Кельвинов, класс T. Остывая, такие объекты движутся вниз по температурной шкале, поэтому обнаружение еще более холодных карликов — всего лишь вопрос техники. В 2008 году международная команда астрономов Делором и другие — опубликовало исследование коричневого карлика CFBDS J005910.83-011401.3, температура которого оказалась всего около 620 Кельвинов, а масса от 15 до 30 масс Юпитера. Сноска. Непривычно длинное имя этой звезды расшифровывается так. CFBDS Canada France Brown Dwarf Survey. Канадско-французский обзор коричневых карликов. Сложное число — это экваториальные координаты звезды. Прямое восхождение равно 0 часов 59 минут 10,83 секунд. Склонение равно минус 0,1 градус 14 угловых минут 0,1,3 угловых секунд. А буква J перед числом указывает, что координаты относятся к стандартной юлианской эпохе 2000 года. Далее сократим это имя до CFBDS-0059. Чтобы изучить этот объект, удаленный от Солнца всего лишь на 13 парсек, понадобилась вся мощь современной астрономии. Новейшая инфракрасная техника и совместные усилия нескольких телескопов диаметром от 3,5 до 10 метров. Оказалось, что по спектру карлик CFBDS-0059 сильно отличается от ранее изученных коричневых карликов в то время как L-карлики демонстрируют наличие пыли и аэрозолей в верхней атмосфере, а T-карлики имеют в своем спектре признаки паров воды, метана и молекулярного водорода, в спектре нового объекта видны полосы аммиака, обязанные своим появлением его экстремально низкой температуре. Это подтолкнуло астрономов к введению нового спектрального класса Y, прототипом которого предлагали сделать объект CFBDS0059, присвоив ему подкласс и 0 но присвоили Т8.5. Подобные, еще более прохладные коричневые карлики могут стать связующим звеном в непрерывной цепочке — от самых горячих звезд до наиболее холодных планет-гигантов. Эволюция коричневых карликов, как и эволюция планет-гигантов типа Юпитера, сводится сначала к медленному сжатию, а затем к остыванию при практически неизменном размере. Казалось бы, в этом смысле они не отличаются от планет. Но все же это и не планеты, поскольку в эволюции объекта с массой от 0,07 до 0,13 масс Солнца существует короткая термоядерная стадия, в ходе которой в его недрах сгорает редкий изотоп водорода — дейтерий. Этот краткий эпизод термоядерного горения не задерживает надолго гравитационное сжатие объекта. Температура его поверхности на этом коротком этапе не превышает 2800 Кельвинов. Но поскольку в планетах по определению вообще не должно происходить термоядерных реакций ни на каком этапе их эволюции, за такими объектами закрепилось название коричневые карлики, представляющие их как особую группу между звездами и планетами.